Конец письма почти невозможно было разобрать. Был приложен адрес в Дижоне, и в то же время высказывалась надежда, что Жульен не ответит или ответит, по крайней мере, так, что женщина, вернувшаяся на путь добродетели, могла бы прочесть его письмо не краснее. Тоскливое настроение вместе с плохими обедами, поставляемыми в семинарию по 83 сантима, начало оказывать влияние на здоровье Жульена когда в одно утро в его комнату неожиданно вошел Фуке. «Наконец-то меня впустили. Я уже пять раз был в Безансоне, чтобы повидаться с тобою. Постоянно эта деревянная рожа. Я поручил человеку караулить у ворот семинарии. Какого черта ты никогда не выходишь?» Я наложил на себя испытание. «Ты очень изменился. Наконец-то я тебя вижу». Кажется, я был дураком, что не предложил двух пятифранковиков франковиков еще при первом приезде. Беседа двух друзей длилась без конца. Жульен покраснел, когда Фуке сказал ему. «Кстати, знаешь, мать твоих учеников впала в самую крайнюю набожность». И он стал рассказывать с непринужденным видом, производящим такое странное впечатление на страстную душу, когда бессознательно затрагивают в ней самое дорогое. — Да, мой друг, в самую экзальтированную набожность. Говорят, что она ездит на богомолье. Но к величайшему позору Аббата Малона, так долго шпионившего за этим бедным шеланом, госпожа Дореналь не захотела у него исповедоваться. Она ездит исповедоваться в Дижон или в Бизансон. — Она бывает в Бизансоне? — воскликнул Жульен, весь покраснев. — Довольно часто, — отвечал Фуке с недоумением. «Есть у тебя при себе конститюссенель». «Что ты говоришь?» — возразил Фуке. «Я спрашиваю, есть при тебе конститюссенель?» — продолжал Жульен совершенно спокойным тоном. «Здесь он продается по тридцать су за номер». «Как? Даже в семинарию проникают либералы!» — воскликнул Фуке. «Несчастная Франция!» — прибавил он, подражая лицемерному и слащавому тону Аббата Малона. Это посещение произвело бы глубокое впечатление на нашего героя, если бы на следующий же день письмо юного семинариста из Верьера, казавшегося ему таким ребенком, не натолкнуло его на важное открытие. Со времени поступления в семинарию поступки Жульена представляли непрерывный ряд промахов. С горечью он посмеялся сам над собой. В сущности, в важных случаях своей жизни он поступал очень умно, Не обращая внимания на мелочи, а в семинарии обращают внимание главным образом на мелочи. Таким образом, он успел прослыть между товарищами за вольнодумца. Его выдало множество мелочей. В их глазах он был повинен в огромном грехе. Он думал, самостоятельно рассуждал, вместо того, чтобы слепо следовать авторитету и примеру.